Глава 490. Новая сделка. Зеленый свет, что падал с потолка, поначалу не привлекал внимания и казался частью антуража. Но так как он не появлялся из воздуха, а был производным минералов, скопившихся наверху, парень подумал кое о чем. Эта усыпальница принадлежала клану незримых, и особенностью их правления была манера скрытно держать жизнь граждан в своих руках. Тайные агенты, что распространяли и собирали слухи, Убийцы, что устраняли негодных, это и наверняка не только это, происходило в тени королевства. Поэтому было странно видеть саркофаги, что словно музейные экспонаты стояли под светом софитов. Возможно, картина прояснится, если мы избавимся от этих камней. Взяв это на заметку, Ворон вновь не стал делиться предположениями и продолжил искать новые подсказки, изредка бросая взгляд на богоподобного. Как и разбойник, тот тщательно осматривал один из гробов, иногда трогая его, простукивая и даже используя предметы, проверяя прочность и реакцию. Парень и сам уже проверил гробы с помощью идентификации, но в появившихся сообщениях не было ничего полезного. Прошло два часа, и в процессе Уилл, осмотревший не только центральную часть гробы, но также пол и стены зала, смог найти еще одну занимательную деталь – Это не бросалось в глаза, так как почти сливалось с камнем, но при более близком изучении он увидел на стенах слабые линии, складывающиеся в какой-то рисунок. Сразу же подумав о том, что, может, здесь изображены нужные ему символы, разбойник попытался рассмотреть их. Но даже с помощью огня от факела или света от эффектов какого-нибудь свитка ничего не выходило. Наоборот, при попытке осветить их, те полностью исчезали. Вуран сделал вывод, что тут нужен особый источник света, что натолкнуло его на мысль использовать изумрудные кристаллы, свисающие с потолка. Снова посмотрев на демонолога, пристально разглядывающего центральный гроб, парень покачал головой и продолжил терпеливо ждать. «Надеюсь, я не ошибаюсь, у него осталось не больше недели. Мне начинает надоедать здесь». Домиан же, не подозревавший о противостоянии устроенным разбойникам, начал также поглядывать на потолок. пока в конце концов не высказался. «Эй, я хочу кое-что проверить». «И что же?» Уилл, который в этот момент уже размышлял о том, чтобы начать свои исследования по новой, приготовился слушать. Но ответ демонолога заставил его мысленно скривиться. «Черт. Видимо, это более очевидно, чем я думал». Но, чтобы он не думал, мужчина, рассказавший о своей идее, заключавшийся в том, чтобы разбить камни, уже принялся за дело. Спустя десять минут, когда упал последний кристалл, ничего не изменилось, и парень тут же облегченно вздохнул. Этого оказалось недостаточно. Вот же. Дамиан, стиснув зубы, смотрел на гробы и окутавшую их магию, которые никак не отреагировали на этот акт вандализма, и пытался снова проанализировать проблему. Жаль, что не сработало. Ворон был сама искренность, подбирая один из больших осколков, не потерявших своих свойств. «Точно. Увидев это, богоподобный будто что-то понял. Нужно убрать их, чтобы здесь вообще не было света. Я займусь этим». Поняв, что нужно поскорее спрятать камни, парень тут же принялся быстро собирать их в инвентарь. Но парочка из них все же оказалась в руках мужчины. Когда зал полностью погрузился во тьму, разбойник стал пристально осматривать стены и, поняв, что там ничего не высветилось, хмыкнул. «Отлично!» Таким образом прошло еще пять часов, и ворон, не желающий рисковать, проверяя, действительно ли камни, способны подсветить рисунки, ждал своего часа. В конце концов, этот момент настал. «Эй, я знаю, что ты тянешь время». «О чем ты?» «Завязывай! Что ты хочешь?» Уилл не торопился с ответом и, помолчав немного, поделился своим мнением. «Давай так. Если печать окажется единственным ценным здесь предметом, ты дашь мне еще триста кристаллов со второй охотничьей зоны в течение трех месяцев. Если же тут будет что-то помимо печати, я заберу все, и мы спокойно разойдемся». «Ты шутишь?» Богоподобный даже не скрывал своей злости. «С чего ты вообще решил, что тут лежит только печать?» «Ну, если по порядку, сперва меня смутил тот факт, что ты весьма быстро и не торгуясь согласился с моими условиями. И сейчас, пройдя уже два этажа, я почти на сто процентов уверен, что ты примерно представлял, что так и будет. Из врагов ничего не выпадало, сундуков нет, скрытых комнат тоже, а все то, что мы находили, служило лишь для продвижения дальше. Я не знал, что так будет. Да плевать». Парень просто махнул рукой, не собираясь выяснять правду. «Даже если не знал, это неважно. Факт остается фактом. Мы, а точнее я, до сих пор с пустыми руками, и мне слабо верится, что в конце что-то изменится. И мне охренеть, как не нравится мысль, что кто-то пытается мной воспользоваться. Пытаешься сыграть на ситуации, строя из себя обиженного? Это так ты смог получить трон?» Дамиан криво усмехнулся, но эти жалкие попытки заставить ворона задуматься о своем имидже были бесполезны. Уилл никогда не зависел от чужого мнения, поэтому парень, изобразив жест «деньги», улыбнулся и ответил. «Всякий труд должен быть оплачен, не пытайся залезть мне в голову». «Ты...» Демонолог стиснул зубы, но быстро пришел в себя и, прикрыл глаза, медленно выдохнул. «Хорошо, жадный ублюдок». Давай подпишем договор. Но я также внесу правки. И что ты хочешь добавить? Как только мы изменим условия, ты будешь выполнять мои приказы. Предложи еще что-нибудь подобное, и, клянусь, закончив с этим делом, я останусь на твоем этаже и сдохну, но похерю все твои планы, понял? Холодный голос парня раздался в этой темноте, и было ясно, что он не шутит. Сукин сын! Дамиан всей душой жалел, что именно этому человеку удалось получить такой невероятно ценный навык. Решил угрожать? Не очень-то умный ход, учитывая, что ты не на своем этаже. Ворон искренне рассмеялся. Думаешь, мне нужна помощь? Короче, я сказал, чего я хочу, так что решай. Подойдя к стене, он уселся на пол и опираясь спиной о камень, замолчал, решив рассмотреть зеленый камень. Идентификация. Не затухающий камень. Описание. Кристалл, добытый в шахтах Пелены, который никогда не потухнет. «Свойство. Испускает свет, позволяющий разглядеть духовные следы». Ха, я ошибся. Хотя кто его знает, что это за духовные следы? Кстати, Пелена же является одним из девяти миров материи, про который рассказывал Закхиль. Получается, клан незримых был как-то связан с этим миром. Загадка все еще не была решена. Ему требовалось убедиться в своей идее. Но сперва стоило дождаться богоподобного. Ворон представлял, через что тот проходит, так как было очевидно, что такой гордый человек, естественно, будет противиться условиям, которые его не устраивают. Но чем дольше он думал, тем яснее становилось, что демонолог знал об отсутствии других сокровищ. В конце концов, он и сам понимал, что своим молчанием только подтверждает сказанные Вороном слова. Поэтому спустя пару минут Дамиан все же дал ответ. «Хорошо, давай заключим новый договор, но при одном условии. В течение следующего года ты не будешь появляться на моем этаже». «Полгода. Это максимум, что я могу тебе дать, так как не знаю, как скоро мне снова придется возвращаться сюда». Намеренно избежав слов «подниматься» и «спускаться», дабы не дать подсказок, парень продолжил. «Вместо этого могу пообещать, что не буду намеренно мешать тебе в течение следующего года». Когда все было готово и оба подписали новые условия договора, Ворон не стал больше медлить и, достав зеленый кристалл, поднес его к стене. «Что ты?» — не успел богоподобный задать вопрос, как ответ уже сам появлялся на его глазах. «Твою мать!» Это все, что он смог процедить, увидев, каким простым было решение головоломки.